Восьмое. Лили. Тяжелее всего приходится ночью. Я и раньше никогда не любила это время суток. А уж теперь... Каждые три часа звонил будильник, и я пыталась сцеживаться. Не знала, буду ли кормить тебя, но все таки решила попытаться, осторожно, едва надавливая. За один раз получается надоить несколько миллилитров. Но мне очень важно знать, что молоко добавляет тебе сил. Мое тело засбоило во время беременности, но теперь мы будем бороться до последнего. Будильник прозвонил в четыре утра. В соседней палате орал надрывался младенчик. Я позавидовала его матери. Вспомнила всех доброжелателей, благородно предупреждавших нас, «Ловите момент, потом времени для сна не будет». Я бы многое отдала за то, чтобы ты не давала мне спать. Чувствовала я себя ужасно. Шов болел так, как будто собирался вот-вот разойтись. Я взяла пульт, подняла из голови кровати и попробовала сесть, держась за бортики. Перекатилась на бок и уже через пять минут поняла, что одна не справлюсь. Твой папа, как и каждую ночь, спал на узкой приставной койке, и я позвала его. шепотом, Совсем тихо. Напевно. Он что-то пробормотал, повернулся ко мне, приоткрыл глаза и снова провалился в сон. Я повысила голос. Он засопел. Пришлось бросить в него пульт. Черт, Лилия, что случилось? Прости, что разбудила, но мне нужна твоя помощь. А почему ты не вызвала медсестру? Подумала, а муж будет рад поспособствовать. Извини, ошиблась. Он тяжело вздохнул и поднялся на ноги. Не сердись, устал ужасно и поглупел спросонье. Давай, руку, дорогая, сейчас все сделаем. Я отпихнула его и заорала, дав волю гневу. Ты устал? Да неужели? Что тебя так утомило, котеночек? Тебя отошнило три месяца. Тебе взрезали живот как посылку. Ты потерял литр крови? Ты только и делаешь, что сцеживаешься в бутылочке. Не можешь один добраться до сортира. Потерял сон от страха. Давай, милый, поделись со мной, и я помогу тебе отдохнуть. Я начала судорожно жать на звонок. Он лег досыпать. Акушерка помогла мне сесть поудобнее и пристроить молокоотсос. Я занялась делом, но мысли никуда не ушли. Меня трясло от злости. Ярость незаменима, если требуется замаскировать грусть или страх, похоронить чувство вины или стыда. Ярость, подобно карточному Джокеру, занимает место эмоций, которые нас грузят, и мы превращаемся в совершеннейших тиранов. Феномен хорошо мне знаком, я его испытала на практике. Несколько лет назад я сумела справиться с тяжелейшим испытанием в моей жизни, но отпугнула почти всех друзей. Не знаю, почему я сорвалась на твоего папу. Наверное, все дело в его спокойствии. Я счастлива, но мне страшно, а он просто счастлив. Восхищается твоим носиком и не замечает маски, которая его прикрывает. Любуется дочкой, абстрагировавшись от проводов и трубок, поддерживающих в тебе жизнь, и не задается фатальным вопросом: а что если? Наверное, бешусь я по очень простой причине. Он может в любой момент вернуться домой, но не делает этого, и все им восхищаются. А может... Он просто попал под горячую руку. Тех, кого любим, мы терзаем самым жестоким образом. Я была к нему несправедлива. Я остыла, успокоилась и прошептала. «Прости меня». Он и не ответил, даже головы не оторвал от подушки и не взглянул на меня. Я вызвала медсестру, отдала ей бутылочку с молоком, легла и, уже соскальзывая в сон, услышала голос твоего отца. «Ты кричишь, и тебе становится чуточку легче». Я молчу, но мой страх неотличим от твоего. Шарлин, 16.54. Ку-ку, дорогая, это мама. Прочла, что в Лондоне автобус попал в ДТП. Напиши мне. Целую. Мама. 17.23. Привет, мамуля, это Шарлин. Пишу тебе из ада. Шучу. Торчу в пробке. Как чувствовала, что надо ехать на велосипеде. 17.24. Ха-ха. Надо было тебе стать юмористкой. Не забывай надевать шлем, когда седлаешь велик. Целую, мама.